шанс павлик шел посередине шоссе ночь была теплая туманная мягкая дневная стихия окончательно выдохнулась и уснула посреди разворошённого ландшафта Упруго отзывался на ход ноги сырой асфальт павлик шел быстро весело и еле сдерживал себя чтобы не поскакать в припрыжку он не чувствовал больше в ногах усталости прошла боль в спине не натирали сапоги и ему казалось что он не идет но легко, без усилий плывет в этом тумане на послушной ходкой лодке, и за ним расходятся и смыкаются волны. Шоссе было пустынное, как если бы весь мир уснул. И так прекрасно, так таинственно было это дорожное космическое одиночество, так уютно идти в непроницаемой теплой сырости. Темно было кругом, словно оборвала провода на всем мыслимом пространстве. Погасли огни всех городов и не отражались заревом в далеких облаках, Земля была открыта лишь небесному свечению, пробивавшемуся сквозь пелену тумана, и небо опять начиналось прямо от земли, а непомилуев шел по его дну. Он любил в такие минуты разговаривать с самим собой и принимался говорить в полный голос и читать стихи вслух. Ну и пусть он плохо читает, кому это мешает, если он здесь один. Он не хотел сейчас вспоминать никакое прошлое, не хотел размышлять о будущем. Он хотел теперь жить одним мигом, вот этим. А что будет дальше? А что будет, то и будет. Лишь бы дорога подольше не кончалась, лишь бы петляла, поднималась и опускалась, словно дышала, как громадное живое существо, и не сбрасывал с себя Павлика, потому что он не хотел причинять ей вреда. На одном из поворотов Непомилуев увидел впереди что-то большое, тускло отсвечивающее в ночи, и странным казался этот отблеск в безлунную тихую ночь. Мальчик подошел ближе. Грузовая машина съехала наполовину в кювет, дверка была открыта, водителя нигде не было, а выключенные фары улавливали и отражали непонятный свет. Павлик обошел машину вокруг, заглянул в кабину, затем под кузов. Везде было пусто. Машина показалась ему знакомой. Это был тот самый автомобиль, который он видел во время своей последней летальной ночи. «Жаль, что я не умею водить», — подумал Павлик. «Сейчас бы сел и поехал». Ехать, наверное, еще лучше, чем идти. Он залез в кабину и как маленький стал трогать руль, приборы, рычаг коробки передач, потом вылез и двинулся дальше. Сколько он уже прошел? Сколько было ему еще идти? Шел ли он в нужном направлении и куда и когда придет? Ничего этого он не знал. Не знал, сколько теперь времени, какой день недели и месяц, какой год. Все это вдруг стало неважным, и он не удивился бы, если бы сейчас из темноты выступили воины из дружины князя Игоря или солдаты иных старинных и недавних войн, которые прокатились по этой неровной земле. Узким, направленным светом прорезала в тумане дорогу желтая фара. Раздался рев двигателя, пешеход отошел в сторону, однако мотоцикл, обогнав его, остановился. — Тьфу ты, черт! — выругался Лёша, бешеный. — Так бы и попал под колесо. Кого он, он же глядя несет? — Пашка! Пьяный! От бабы идешь! Молодца! «Газ 66-й видел? Это только шелохвоста. А куда только сам подевался? Ладно, утром разберёмся. Садись, подвезу». Не доезжая зелёного домика, мотоцикл свернул в проулок к просторному кирпичному дому, в котором едва светилось тускло озарённое пыльной керосиновой лампой окошко. «Ко мне зайдёшь?» «Ага», — легко согласился Павлик. Жена Лёши Бешеного, молчаливая, совсем не похожая на деревенскую женщину, собрала на стол. На Павлика поглядела мельком и безо всякого любопытства, но гостью не по себе от ее взгляда сделалась. — Выпьем по маленькой. Непомилуев теперь бы уже и выпил. Он даже очень хотел теперь выпить и посмотрел на водку жадно, требовательно, как не смотрел еще ни разу, но произнес другое. — Я не пью. — Вот как. — Я больше никогда в жизни пить не буду. «Почему — Почему? — удивился Лёша? Я обед дал сегодня ночью. — Что ж, уважаю. «Хотя на всю жизнь это ты, мне кажется, загнул. Давай для начала на год, а там, если хочешь, продлишь. Ну, а я, извини, обедов не давал и рюмочку свою выпью, потому как без рюмочки, Пашка, тут совсем сопьёшься. Так ты вот, брат. Хороший ты, Паша, мужик, — сказал Лёше, жуя Луквицу. Не то, что эти твои приятели. Вы их не знаете совсем. Ты мне, во-первых, не выкай, а зови по-нашенски. На ты и дядя Лёша, потому как я тебе по возрасту считай в отцы гожусь». А во-вторых, знать-то я их очень хорошо знаю. И тебя тоже вижу. Ты вот смотри, первый раз в деревенской избе. А все делаешь правильно. Обувь снял, вошел, поклонился, как положено. Первый раз от угощения отказался, а потом ломаться не стал. Уплетаешь за обе щеки и хозяйку мою радуешь. А ее, брат, надо радовать. Работа у нее нерадостная, не дай тебе бог. А эти твои сокурснички, или кто они там тебе? «Гнилые люди», — произнёс Лёша Бешеный с — «высокомерные. Я вот пробовал с одним вашим о литературе поговорить. Так он на меня так глянул, будто я вож какая-то. А я, между прочим, люблю книги читать. И не какого-нибудь там Чаковского или Бабаевского. У меня в Москве знакомый продавец в Букинистическом был, возле памятника первопечатнику Ивану Фёдорову. А почему был? Посадили его, — буркнул Лёша. Спекулировал, потому что и меры не знал. Никто в России меры не знает. И не смотри на меня, как ёжик. Я тут ни при чем. А вот твоих бездельников я твоему начальнику сегодня сдал. И не просто сдал, а заставил его приехать, как он там не упирался и не говорил, что он и так всё знает. Откуда знает, насторожился Павлик. А мне какое до этого дело? У меня работа стоит. Я его и сюда. Потому что если три дня лил дождь, а потом солнце вылезло, надо в поле бегом бежать, а не водку пить. А если нажрались, то это ваше дело». Пейте, но с утра, чтобы все были в поле. Как хотите, опохмеляйтесь, не опохмеляйтесь. Но встали и пошли, как деревенские мужики идут. Он в усмерть упьется, но если надо, встанет и пойдет. А эти? Я их толкаю, ведра, наконец, давайте в поле. Они даже не пытаются усилия над собой сделать. Им вишли неохота, им вишли надоело. Они вишли филолухи, а не совхозники. Мне не за себя обидно, Паш, а за дело потому что если ты здесь работать не научишься, какой же из тебя нафиг будет ученый?» Напивался дядя Реша быстро, а языком ворочал все медленнее. «Я людей как определяю? По материалу. Одни как металл, другие — дерево, третьи, скажем, стекло. Причем опять же, если это металл или дерево, то они разных видов и пород бывают, и каждый для чего-то нужен. Но главное, Паш, чтобы материал был добротный. Если железо, то нержавое Если дерево, не трухлявое. Стекло, так без трещин. А я кто спросил Непомилуев? Ты? Бригадир посмотрел на Павлика мутными глазами. Кактус ты? С мягенькими такими колючками. А рукой проведешь, вся в занозах будет. Пойду я, дядь Леш, ответил Павлик, вздохнув. Он не очень хотел туда идти. Он очень не хотел туда идти. Но надо было довести дело до конца. В большом мире снова задул ветер. Он разогнал туман и очистил пространство вокруг деревни и внутри нее. Открыл все дома и постройки, из которых не доносилось ни звука, потому что ночь перевалила за половину, и добрые люди давно легли спать. И Павлик ступал по деревне так тихо, как будто шел не по мирской дороге, а по половицам большого чужого дома и боялся разбудить его тревожных чутких жителей. Но все равно где-то глухо заворчала собака, а потом еще одна третья. Прокукарекал очумелый петух, и снова все успокоилось. Под ногами чавкала грязь. Павлик с трудом обходил едва заметные в ночи лужи. «Какая же здесь тоска!» — подумал он, оглядывая темную немую окрестность. А когда снег выпадет и все заметет, что они будут тут делать? Разве что водку пить? Никогда он не подозревал, что в его стране есть такие места, Непомилуеву сделалось страшно грустно. В столовой горела свечка. Все проштрафившиеся мальчики и девочки сидели и тихо говорили друг с другом. Они поджидали Павлика, как будто им кто-то сказал, что он вернется, и Непомилуев растерялся, увидев их родные милые лица. Из-за того, что был полумрак и сквозняк, а пламя дрожало и металось, он не мог понять, сердятся ли они на него по-прежнему, презирают или не замечают, как раньше. Нет, все-таки заметили, задвигались. Подошел Данила, ни слова не говоря, встал напротив. Лица его не было видно, только борода угадывалась в полутьме. Она еще больше за это время отросла, как если бы не долгий-долгий день прошел, а целый месяц или полтора, и Данил оказался в сумерках купцом Калашниковым. Сейчас вдарит, подумал Павлик тоскливо. Он не хотел с Данилой драться. Не потому, что Данила был здоровяк, и еще неизвестно, кто бы кого побил. Он его больше всех любил. И не за то, что Данила был талантливый и умный, а за другое. Потому что если следовать дяде Лешиной логике, то Данила-то как раз из правильного материала был сделан. А что, ошибся? Так не бывает человека без ошибок. И если по морде получать, то лучше бы от кого-нибудь другого. И давать в морду тоже лучше другому. «Ты прости нас, пожалуйста, Павел», — молвил Данила. «Мы перед тобой очень неправы. Мы про тебя плохо подумали». «Прости, парень, — сказал Бадуэн. — Извини. Прости. Не держи на нас зла. Они все попросили у Павлика прощения, все кроме одного, того, кто больше других был виноват, но тот единственный только нахохлился, отвернулся сердито и ничего не сказал. Павлик на него не обиделся. Павлик всем поклонился. Бог простит, и вы меня простите. Сам не знаю, откуда у него это взялось и как вырвалось». Метнулось пламя свечи, Бадуэн изумленно на него посмотрел и покачал головой. «Растёт мальчик», — прочёл Непомилуев в его глазах. И всем было как-то неловко, и чтобы снять эту неловкость, заговорил сыроед. «Только ты, пашец, не обижайся опять. Но ты себя и сам как фалалей вёл. что трудно было правду сказать. Или пострадать захотелось. В миколку поиграть». Павлик пожал плечами. «А что случилось-то?» — снова спросил он, как спрашивал днём. Бабал приходила, где мой кавалерчик? Пусть где еще приходит. И все-все нам про тебя рассказала. Че ж ты убежал от нее? Такой, говорит, хорошенький паренек. Паренек покраснел, поискал глазами Алену, но ее не было. Спать ушла или постыдилась. И слава богу, при Алёне он бы совсем застеснялся. А кто же все-таки стукнул тогда, спросил Бакренок. Павлик хотел сказать ему про то, что ему Леша бешеный рассказал. И не стал. Стучать плохо. Но ну и выдавать стукачей нехорошо. Тем более не стукач был дядя Лёша, а родитель за общее дело. А кто там тайный осведомитель? Разобраться надо сначала, всё точно выяснить, а потом уж обвинять. Не знаю, совпало так. А сейчас где был поинтересовался Дионисий? У Лёши Бешеного. А до этого? У Семибратского. Семь пар глаз недоумённо на него уставились. Зачем? Уговаривал, чтобы вас не отчисляли. «И что?» «Не получилось», — вздохнул Павлик и случайно задул свечу. «Сколько не плясал перед ним? Сколько не ни твердил, что это я вас подпоил и один должен за все отвечать?» «Бесполезно». «Они, говорят, сами, взрослые, с тобой что толковать? У тебя семнадцать баллов. Иди давай мешки грузи. Неподатливый семибратский человек. А с виду так и не скажешь». Дал, правда, один маленький шанс. «Какой?» — повернулся в кромешной тьме Данила. «Простит нас» если поле уберем за неделю.